Магистр рал, наклонился вперед и ткнул пальцем в герцога Лунхольца. Орден вырезал все население еписсинии, мужчин и женщин, стариков и младенцев. Они сажали на колья беременных женщин, чтобы убить сразу и мать, и дитя в ее чреве. С покрасневшим от бешенства лицом, магистр ударил кулаком по столу, и от этого звука все вздрогнули. Этими деяниями Имперский орден продемонстрировал ложность всех своих заявлений. Он потерял право учить кого-либо, что есть благо, а что зло. Добродетель не свойственна этим людям, и они пришли сюда по единственной причине завоевывать и подавлять. Резня в Ебесине должна была показать остальным, что их ждет, если они откажутся подчиниться. Имперский орден не остановит ни границы, ни доводы рассудка. Люди, чьи клинки обогрены кровью младенцев, не знают ничего о добре. И не смейте даже пытаться доказать мне обратное. Имперский орден недостоин, чтобы его защищали. Он показал клыки, скрытые до времени, и клянусь духами, теперь и ему нет и не может быть веры. Сделав глубокий вздох, чтобы успокоиться, магистр Рал выпрямился. И те невинные люди, что были на острие меча, И те, кто держал этот меч, все многое потеряли в тот день. Те, кто был на острие, потеряли жизнь, а те, кто держал меч, утратили человечность и право быть выслушанными. И я заявляю, любой, кто присоединится к ним, мой враг. А из кого состояли эти войска? спросил кто-то. В основном из тхарианцев, как вы сами сказали. А вы, владыка Дхары. После того, как прошлой весной пали границы, тхарианцы совершали в срединных землях такие же злодеяния, как то, о котором вы говорили с таким гневом. Хотя Эйдендрил не подвергся этим жестокостям, многие города постигла та же участь, что и Эбесиния. И теперь вы хотите, чтобы мы вам поверили? А чем же вы лучше? Магистр Рал кивнул. То, что вы говорите о хари, правда. когда во главе отхары стоял даркенрал. Он мой отец, но он не растил меня и не воспитывал по своему образу и подобию. Даркенрал хотел примерно того же, чего хочет сейчас имперский орден править миром. Разница только в том, что он, в отличие от ордена, не пытался замаскировать свои цели благородными словами и выступал от своего имени, не опираясь на другие страны. Как и орден, для достижения своих целей Дарк-нарал использовал не только военную силу, но и магию, не останавливаясь ни перед каким злодеянием, чтобы достичь своей цели. Значит, вы такой же, как он? Магистр Рал покачал головой. Нет, не такой. Я не стремлюсь к власти. Я взял в руки меч только потому, что у меня есть возможность противостоять захватчикам. Я сражался на стороне срединных земель против собственного отца, и в конце концов за свои преступления он погиб от моей руки. А когда он воспользовался своей гнусной магией, чтобы вернуться из подземного мира, я тоже прибег к магии, чтобы остановить его и отправить назад к владетелю. Потом тоже с помощью магии Я закрыл ворота, которыми пользовался владетель, чтобы засылать своих приспешников в мир живых. Броган скрипнул зубами. По собственному опыту он знал, что еретики пытаются скрыть свои истинные намерения, рассказывая басни о том, как храбро они сражались с владетелем и его приспешниками. Он достаточно наслушался подобных розкозней и умел увидеть за ними подлинное зло. Последователи владетеля, как правило, слишком трусливы, чтобы показать свою истинную сущность, и прикрывают ее подобными байками. Броган прибыл бы в Эйденрилл гораздо раньше, если бы по пути из Никабариса ему не попадалось так много гнездилищ зла. Города и деревни, где на первый взгляд были одни лишь праведники, при ближайшем рассмотрении просто кишели слугами владетеля. когда некоторые особо ретивые поборники своей чистоты подвергались должному допросу, то в конечном итоге сознавались в богохульстве. Главное было применить нужные методы. И имена стреганец и еретиков, соблазнявших людей при помощи магии, так и сыпались с языков. Единственным выходом было очищение. Целые города и деревни нужно было очистить огнем. чтобы владетелю не осталось даже указательных столбов. Защитники паствы выполнили эту работу во славу Создателя. Но она отняла у них много сил, а главное времени. Броган снова прислушался к тому, что говорил магистр Рал. Я принял вызов только потому, что этот меч мне буквально сунули в руки. И я прошу, чтобы вы судили обо мне не потому, что делал мой отец, А потому, что делаю я. Я не убиваю невинных, беззащитных людей, а имперский орден убивает. Пока я не нарушил доверие честных людей, у меня есть право на честный и беспристрастный суд. Я не могу стоять в стороне и наблюдать, как торжествуют злодеи. Я буду сражаться с ними всем, что есть в моем распоряжении, в том числе и магии. И если вы встанете на сторону этих убийц, не ждите милосердия от моего меча. Все, что мы хотим это мира, выкрикнул кто-то. Магистр Рал снова указал настоящее в центре подиума кресло. Это кресло матери-исповедницы. Тысячелетиями матери-исповедницы мудро правили срединными землями и следили за тем, чтобы все народы срединных земель могли мирно жить бок о бок, не опасаясь вмешательства в их дела. Он оглядел присутствующих. Совет пожелал разрушить мир, за который боролся этот дворец и о котором вы так тоскуете. Совет единогласно приговорил мать исповедницу к смерти, и ее обезглавили. Магистр Рал медленно извлек из ножен меч и положил на край стола так, чтобы он был виден каждому. Я уже говорил, что я известен под многими именами. Кое-где меня знают как искатели истины, названного так волшебником первого ранга. Я ношу меч истины по праву. Прошлой ночью я казнил членов совета за измену. Он промолчал. Вы, представители различных стран Средиземья, мать исповедница дала вам возможность сохранить единство. Но вы отвернулись и от ее предложения, и от нее самой. Кто-то, невидимый Брогану, нарушил ледяное молчание, повисшее в зале после этих слов. Не все из нас одобрили действия совета. Многие хотят сохранить Срединные земли. Если Срединные земли снова объединятся в борьбе, они станут еще сильнее. Послышались возгласы, выражающие согласие. И обещание сделать все возможное для нового объединения страны, но многие хранили молчание.